Глава седьмая. Воспользовавшись неразберихой, ангел Лилит, Асуреэль и Джон попарно переместились прочь из Нью-Йорка. Очень непонятная перспектива. Ангела и демона мучил один вопрос: зачем Эмбер понадобилась Лилит? Однако, как ни пытались они для себя на него ответить, выходило это слабо. И где мы? начал жужжать на дух ангела Джон, пока они шли по лесу. В Асуреэля смотрелся «России. Где-то в России, Джон». «Где? А Лилит?» «Успокойся. Она в безопасности. Вряд ли твоя бабушка увидит ее в свою сферу, пока она под опекой демона. Да и показывать демона всадникам тоже не в ее интересах». «Кому?» Джон, похоже, очень сильно затормозил. «Четыре человека, что стояли перед нами, это не кто иные, как голод, мор, смерть и война. Четыре всадника апокалипсиса», — спокойно объяснил ангел. А как же апокалипсис? Просани пришли все разом. Понимаешь? Они и не уходили с самого большого взрыва, потопа и прочего. Они всегда на земле. Разве что мор, думаю, сократить, поскольку с болезнями теперь и люди справляются неплохо. Сократить слишком много вопросов для человека, оказавшегося в тайге. Хотя и человеком-то тебя сейчас назвать нельзя, призрак. А это как? Мы не успели тебе подобрать телесную оболочку. об без неё ты привидение и видит тебя могут далеко не все. Асуриэль продолжил идти между деревьев. Навстречу ему вышел бурый косолапый. Он был внушительных размеров, мощный. Медведь подошёл к дереву и поставил когтями отметку, после чего почесал об неё бок и увидел Асуриэля. Медведь, закричал Джон. Ну ё-моё. Ангел закрыл ладонью лицо. Ты призрак, тебе-то что до медведя? А, точно, Джон успокоился. «Ну, я не хотел». Ассуриэль достал небольшую колонку и включил музыку из фильма «Сумерки». Косолапый испугался скрежета и звуков, поспешив удалиться. «Всегда работает», — подмигнул он Джону и продолжил путь. Им нужно дойти до небольшого домика, в котором Ассуриэль любил пить кофе, когда изредка нарушал запрет на перемещение по миру. Он был построен им еще на заре времен, для чего он использовал помощь Анха, который, не имея любви к природе, поставлял прекрасный пиломатериал. В дальнейшем домик только слегка перестраивали, чтобы можно было наблюдать горный пейзаж из большого панорамного окна. Ангелу же лёгкий морозец нипочём, а что до таёжных путников, то извините, запас еды и воды есть, печка в углу и работает. Дальше сами. Лёгкий ветер раскачивал переплетённые кроны векового леса, где весной редко ступала нога человека. А тут красиво. — осматривался Джон, следуя за ангелом. — Сейчас до лежанки дойдем, там ты еще больше удивишься. Они вышли на поляну на склоне горы, и Асуриэль был обескуражен тем, что его охотничья резиденция, как он любил называть это место, встретила его покосившимися стенами. — Оу, ты давно тут не был. — Лет двадцать, я не думал, что он так обветшает. — А ты одет совершенно не для работы, — подметил призрак. — Это точно. — Это точно. Масуриеря смотрел свой костюм тройку и почесал за ухом. Хотя он подошёл к стене и лёгким прикосновением выровнял стены. Ангелы же делают мир лучше. Как вышло и сейчас. Затем вошёл в дом и растопил печь. В прошлый раз он предусмотрительно оставил тут чая и спички. Так вечера коротать будет гораздо проще. Побег в лес был единственным вариантом. Глаза любого человека могли и могут стать очами садников, что ищут их по миру. Вот потому выбор и пал на тайгу. Призрака спрятать всяко проще, чем девочку. Анк и Лилит оказались в небольших кустах посредине парка Горького. А где мы? спросила она. В Москве. Тебе придётся некоторое время побыть со мной. Анк был спокоен. А что случилось? Это я тебя хотел спросить. Что ты видела и что ты помнишь? Кстати, мороженое хочешь? Мороженое? Хочу, конечно, Лилит улыбнулась. Тебе какое? Шоколадное, клубничное и фисташковое. Оу, ты же лопнешь. Ты же не хочешь, чтобы я закричала посредине парка? Она серьёзно посмотрела Анху в глаза и приподняла одну бровь. Понял? Но тебе нужно рассказать мне, как всё было. Что говорила Эмбер и в деталях не скупись, это очень важно. Они неспешно шли в кафе на набережной. Когда что-то произошло внизу, я сидела в комнате, а Эмбер пришла и забрала меня в музей тапочек. Сказала: "Так надо, и нам нужно подождать какое-то время". Там было очень странно. Много людей работали за компьютерами день и ночь. Как думаешь, они в порядке? Это не люди, а души. Эмбер работает в чистилище, как же, как и я. А эти люди-души, они не знают усталости, ведь они живут в вечности. Анхат отодвинул стул за столиком на открытой веранде. А что такое вечность? Лилит запрыгнула на него. Это бесконечно много времени. Аанг пододвинул её к столику и сделал заказ подошедшей официантке. А как это? Это когда ты выросла и живёшь очень долго, дольше бабушки и деда, всё меняется, а ты такая же. А что было дальше? Эмбер, может, что-то говорила? Лейла говорила, что это плохая идея, и она погубит их обеих. Амбер ждала прихода кого-то, всё прочитала, что ещё не время, и ей приказали меня доставить туда. На самом деле не так уж и много времени прошло. Лейла кормила меня хлопьями и чаем. Кого же она ждала? Анхт хлебнул принесённый ему кофе и пододвинул Элилит мороженое. Вал чего-то там. Девочка безразлично назвала имя и принялась за мороженое. Вал Вериф, секретарь при исподней, которому официально разрешалось выходить наверх. Но зачем ему понадобилось подниматься на поверхность, тем более к Лилит? Ведь она малышка, которая не видела и жизни. Тем временем Эмбер сидела в огромном кабинете с большим количеством фресок перед самим князем Тьмы. "Так ты хочешь сказать, что Анх и Ангел забрали дочь праведника?" говорил он громогласно. "Да, они её забрали. Я ничего не смогла сделать. Тебе нужно было дождаться Валверифа. Я его даже освободил для этого от работы, такой план был. Я понимаю. Нет. Если дочь провидника встала бы на нашу сторону, то это был бы громадный инфоповод. А в нынешней ситуации нам не остаётся ничего более, как её отыскать. Кроме того, и сам провидник. Молчи, не говори ничего. Сначала би숍, теперь провидник. Нет. Боюсь, теперь ты не вернёшься на землю. Точка. А то тебя и за провидника придётся испепелить. но это было по вашему приказу, поэтому ты еще жива. Иди, — он выпроводил Эмбер прочь. Она вышла из кабинета, закрыв дверь, как в нее вошел Ваал Вериф. — Я полагаю, что могу вернуться к обязанностям? — Да, можешь. Как видишь, ситуация такая, что дочери праведника тут не будет. — Хорошо, — ответил тот и вернулся за свой стол в приемной. И вот пара из «Девочки и демона» сидит в парке Горького, Смотрит на Москву-реку, и выплетает мороженая, безмятежная картина дополняется слегка покачивающимися деревьями, которые обрамляют пейзаж своими зелёными листьями. "Анг", сказала Лелит. "Я спать хочу". "Ох, ёй, ты серьёзно?" угу, кивнула она. "Тогда нам стоит найти мотель или квартиру, чтобы переночевать". Как же хорошо быть демоном, но откровенно, анг и сам бы сейчас прилёг на час другой. потому они отправились на кремльский вал искать гостиницу естественно в таком большом городе она нашлась довольно быстро анх много бывал в поездках и бегло говорил по-русски чем могу помочь спросила администратор на ресепшн нам с дочерью нужна комната лет на пять ответил он сколько администратор улыбнулась оформи нас анх очаровал её и начал манипулировать к завтраку принесёшь хлопья в номер и так будет каждый день Давай ключ, и мы пошли. Он щёлкнул пальцами. Администратор протянул оключ, и, слелит на спине, демон быстро поднялся в номер. Ввалившись в комнату, уложил спать девочку, а потом улёкся и сам. Хорошо, что ребёнок не до конца понял, в какую историю он попал, а о её предназначении лучше промолчать. Ночью в номере объявился Асурель. Что происходит? Можешь ответить? Не могу, поскольку не знаю, ответил ангел. Привет Джон возник рядом. Ты постарайся до Черен на глаза не попадаться. Анх хмык его, когда заметил, что он хотел подойти к ней. Почему? Мало ли, кого она в тебе увидит. Знаешь, мы не изучали, как люди воспринимают призраков. Иногда видят как есть, а иногда и из зверей почёртков. Не рискуй. У тебя вечность и вся её жизнь впереди, чтобы проследить за ней, подтвердила Суриэль мнение коллеги. И так, что будем делать? Жаль, что она не бессмертная. Ей необходимы люди и семья, развехие. Мы не можем просто спрятать её ото всех. Она растёт, и мы не имеем права лишать её этого. Кроме того, сколько у нас времени, пока всадники не найдут нас? День два. Чёрт. День в чистилище ей уже стоил нескольких дней вокруг него. Искажение времени, спросил Джон. Именно. Значит, вот как вы переживаете вечность, он ухмыльнулся. А ты думал, смотреть на людей день за днём, муторное занятие. Вы всегда заняты одним и тем же, плюс-минус, как хомяки в клетке, а клеткой вам является земля. Нам нужен свизной встретиться на нейтральной территории, узнать, зачем ему девочка, а дальше я бы передал её Светлым. Думаю, они не заберут её на облаке кататься, заключил Анх. Да, её ангел-хранитель точно не позволит перевести её в разряд низших. хотя это никому и не нужно. Её пытаются склонить, поскольку важно правильное второе пришествие. Этого более чем достаточно. Вы о чём? Поскольку ты жил праведной жизнью, а твоя супруга была тебе противоположностью, то твоё дитя, дочь праведника, родит ребёнка. А вот кем он будет мессией или губителем мира вот за это и идёт борьба. И если честно, конец этого мира меня никак не устраивает. Анг осмотрел свой костюм и поправил ворот рубашки. «А связные у вас в Москве есть?» — спросил Джон. «Мне нужно вас звать к Гавриилу, но ее необходимо укрыть». Ассуриель кивнул на Лилит и вышел из номера.